Глава 13. «Сегодня тут будет очень много влиятельных и просто знатных людей Кальна, Напомнила мне тетушка, когда мы последний раз перед открытием осматривали готовность зала-гостиницы для ярмарки. «Я постараюсь познакомить тебя с кем-то, но они настороженно относятся к чужакам. Им нужно время присмотреться, так что не навязывайся». И подобные наставления я выслушивала сегодня с самого утра. Я и не собиралась никому навязываться. Если эти уважаемые дамы не желают новых знакомств, насильно мила я им не стану. Это верно, неожиданно согласилась Аделла. Лучше проявить скромность и потратить побольше денег на покупки с их прилавков, тогда тебя точно заметят. Для начала хотя бы так. Твой жест оценит. Я покивала, не собираясь углубляться в эти дебри. Скупиться не буду, все же благотворительность. Даже без необходимости понравиться местным матронам и заносчивой молодежи. я поступила бы так, как посчитала нужным. Отделавшись от Аделы, я подошла к мастеру Карнаги, который любовно раскладывал на украшенном мною лично при прилавке свои товары. Простенькие, но изящные перчатки, платки и атласные пояски с вышивкой. Я попросила его выбрать для ярмарки то, что не будет стоить слишком дорого, но привлечет внимание леди и побудит их к покупке. Зинаут справился на отлично. Все это наверняка разберут в первые же часы. Его руки слегка подрагивали, он словно что-то подсчитывал в голове, настолько был сосредоточен. «Не волнуйтесь», — я осторожно коснулась его плеча. «На вашу галантерею непременно обратят внимание». И у меня никогда не было столько знатных клиентов разом». Зинаут воздел глаза к потолку, а затем покосился на девушек и женщин, которые, по соседству с ним, занимались обустройством своих прилавков. «Я как будто лишний тут». «Ничего. Они каждый раз собираются одним кругом. Свежая кровь явно пойдет им на пользу». Судя по подозрительным взглядам, старожилы подобных ярмарок и правда не очень-то благожелательно встретили незнакомого мастера, который неизвестно, какими заслугами получил здесь место. Но, к счастью, Армель Брорнерот сдержал слово. За мастера Карнаги высказалась его тетка, а значит, им придется с этим смириться. Наконец, все было готово. Двери просторного бального зала отеля «Таркет Холл» открылись, впуская пришедших к самому началу ярмарки гостей. Пока их было немного, вошли несколько пар среднего возраста и одна семья с подросшими детьми. Они без особого интереса оглядели прилавки издалека и принялись бродить между ними, прицениваясь. Вскоре следом начали подтягиваться другие, а когда в зале собралось достаточно гостей, на небольшой помост между прилавками поднялась солидного вида женщина, и все сразу обратили к ней взгляды. Как успела рассказать мне Аделла, она была главным и бесменным организатором ярмарки, одна из самых уважаемых леди Кальна, жена мэра Глориана верлет На фоне весьма сдержанного платья ярко выделялось ее колье, собранное из золотистых чешуек, как характерно. Заметив его, я пригляделась к глазам, она и правда саркан. Женщин-драконов рождалось гораздо меньше, чем мужчин. И не у всех проявлялась вторая сущность, это считалось нормальным. Но она выглядела так, будто и правда носила в себе драконью душу. Странно, что тетушка, когда рассказывала мне о ней, умолчала об этом. «Дорогие друзья!» — начала миссис Верлит. Ее удивительно молодой голос звонко разнесся по залу. «Я и комитет матерей Кально рады приветствовать вас здесь сегодня!» Перед нами стоит важная задача – оказать помощь тем, кто не может постоять за себя сам. Все средства от продажи товаров пойдут на нужды сиротского приюта Фогиджа. Именно там находится много детей, которые остались без родителей, после бушевавшей в Кальне два года назад болезни. Мы будем рады любым вложениям. Она по-матерински раскинула руки в стороны, словно хотела обнять всех без исключения. Показалось, сейчас за ее спиной развернутся крылья. Господа принялись аплодировать, а когда все стихло, она спустилась с помоста и влилась в компанию своих приятельниц. В это же время распахнулись двери соседнего зала, где усилием тетушки Аделлы был устроен богатый фуршет для всех. Оттуда вышел Фэллон и на ходу, здоровый со всеми подряд, остановился рядом со мной. «Все же несправедливо», — заметила я, наблюдая, как гости вполне охотно переходят из одной комнаты в другую, чтобы подкрепить еще не растраченные на покупки силы. Тетушка предоставила зал для ярмарки и организовала фуршет, но ее даже словом не упомянули в благодарность. «Более того», — заметил Феллон, — «ее даже не приняли в комитет матерей, когда она пыталась туда попасть. Объяснили это тем, что у нее лишь взрослый сын, которого уже сложно отнести к детям». Но на самом деле гораздо проще. Она попросту не подходит им по происхождению. Ты бы видела некоторых участниц этого комитета. Там порой настолько дряхлые старухи, что их дети давно уже сами нянчат внуков. Как бы меня не постигла та же участь, только вежливые улыбки и ничего более. Нет, что то Будет гораздо больше. Язвительнее добавил кузен. Например, сплетни за спиной. Так что, может, в твоем знакомстве с буронородом и правда есть резон. В конце концов, пусть он сам и ничтожен. Но его имя пока играет ему на пользу, а значит, сыграет и тебе. Я подхватила его под руку, и вместе мы прошлись по залу. С одной стороны продавали изящные корзинки, куда можно было бы складывать заготовки для шляпок. С другой — шелковые ленты с самыми разнообразными узорами. Дольше всего я остановилась у прилавка мастера Карнаги, нарочно привлекая к нему больше внимания. «Как у вас идут дела?» — спросила между делом. «Пока никак». Тот тревожно огляделся... Они как будто не замечают меня. Я решила понаблюдать тоже. Оказалось, что Зинауд пожаловался не зря. Со всех прилавков покупали понемногу, а его как будто нарочно обходили стороной. Может, еще не время? Ярмарка только началась, но поведение гостей уже казалось мне подозрительным. Неужели это козни высокородных торговок и их протеже? «Надо бы приломить ситуацию». Я снова вернулась к прилавку Зинаута и начала подбирать себе вещи для покупки. И пока рассматривала одну за другой, как бы невзначай демонстрируя их окружающим, гости пришли в легкое возбуждение. «Он-то что здесь делает?» — буркнула торгующая соседнего прилавка девица. Судя по скучающему виду и слишком дорогому платью, в этом деле она смыслила очень мало и топталась тут лишь для проформы. Я обернулась, в зал неспешный, даже слегка вальяжно вошел Лестер Эттлхарт. За ним, едва помещаясь в дверной проем, валились близнецы-огриты. Под руки с ними шли две девушки, тоже очень похожие между собой. «Выбирай, что понравится», — довольно громко заявил один из зеленокожих кавалеров. «Я хоть и успела узнать их имена, но еще пока мало различала». Девушки смущенно потупились и заулыбались. Близнецы повели их вдоль прилавков, а Лестер пока встал в стороне, оглядывая гостей, которые в смятении решали, как отнестись к его появлению. «Довольно скандальному, надо сказать, потому что репутацию спутников Огридов явно оставляла желать лучшего». Группа комитета матерей под предводительством жены мэра зашипела, словно змеиный клубок. Того и гляди, позовут охрану, чтобы нежелательных посетителей вывели на улицу. Впрочем, такие сами кого угодно выведут. Лестер как будто нарочно делал вид, что не замечает поведение своих друзей и меня заодно. Каждый раз его взгляд проскальзывал мимо, а я затаилась, стараясь не привлекать к себе его внимание. «Пусть он и помог мне недавно, а явная неловкость между нами так и осталась». Наконец, оценив обстановку и отвесив несколько приветственных кивков знакомым, он уверенно пошел через зал. Остановился напротив миссис Верлит и почтительно ей поклонился. «Добрый день. Я смотрю ваши ярмарки с каждым годом. Становится все обширнее». Проговорил он отчетливо. Люди притихли. «Лестер», — с легким напряжением в голосе ответила Глориана. «Не ожидала тебя тут увидеть. Я думала, ты перестал ходить на ярмарки, как только вырос». Будем считать, что мне снова стало любопытно». «Боюсь, здесь ты вряд ли найдешь что-то интересное для себя». Женщина скривила губы и посмотрела на Лестера, как на шкадливого мальчишку, который сотворил какую-то глупость. «Ну почему же? Я постараюсь». Он невозмутимо огляделся. «Вот, например. Просто прекрасно. Вы не находите?» Развернулся и быстрым шагом направился прямо к прилавку мастера Карнаги. От неожиданности я едва не выронила из рук выбранный для покупки кошелек, а уж у Зинаута его вовсе челюсть отвисла. Однако он нашел в себе силы вежливо поприветствовать возможного покупателя. «Что вы делаете?» — прошипела я на полшага, приблизившись к нему. Отсюда мне было прекрасно видно, как в зал входит тетушка Аделла вместе с Марвеной, и как ее глаза становятся круглыми от ужаса. Зато Фэллон с азартным выражением лица взял бокал с подноса, проходящего мимо гарсона, и что-то ему сказал, махнув в нашу с Лестером сторону рукой. «Он что там, пари заключает?» «На что еще можно делать на ярмарке?» С искренним удивлением в голосе ответил Саркан. «Покупать, конечно». Уголки его губ иронично дрогнули. «Так, я обещала себе, что буду держаться от него подальше. Надо просто улыбнуться и сделать шаг назад. Пусть делает, что хочет. Но сейчас я не могла заставить себя просто развернуться и уйти. Перестаньте!» Моя душа просто не выдержала нарочито важного вида Лестера Эттелхарда. Он как будто издевается. «Да разве я поверю?» «Я беру все». Перебил меня Саркан. «Все. Сколько я вам должен, уважаемый мастер?» Он взглянул на вывеску «Карнаги». То, что прелестная мисс успела выбрать для себя, я оплачу тоже. Он достал из-за пазухи скрепленную зажимом пачку купюр и отсчитал, похоже, гораздо больше необходимого. Вряд ли он вообще считал. Позер. М -м Мистер. Зинау даже начал заикаться, когда заглянул на врученную ему сумму. Но тут все на благие цели. Лестер ободряюще похлопал его по плечу и добавил чуть громче... «Ведь мы все за этим тут собрались, верно? А ваши товары, мастер, и правда отличные!» «Ты ничего не оставил нам!» Возмутился из другого конца зала один из близнецов. «У вас еще есть шанс взглянуть, пока все не упаковали!» Великодушно разрешил гадкие сарканище и демонстративно развернулся уходить, оставив мастера Карнаги ошарашенно таращиться на собственный прилавок. Гостей пораженно перешептываться, а меня закипать от негодования. «Да он же все испортил!» Я бросила на стол несчастный кошелек и, мило улыбаясь всем, кто попадался на пути, отправилась за ним. Стремительно бледнеющая Делла только рот открыла, чтобы остановить меня, но так ничего и не сказала. «Мне нужно уладить кое-что», — пояснила я ей на ходу. «Не волнуйтесь». Лестер уходил быстро, я успела перехватить его почти у самого выхода. Благо, в холле отеля почти никого не было, только хоста свозилась с какими-то бумагами за стойкой. «Что вы устроили?» Процедила я сквозь зубы вслед саркана. «Что это за представление было? Вы собираетесь всегда появляться там, где я?» Он плавно развернулся ко мне. «Во-первых, с чего вы взяли, что это связано с вами? А во-вторых, если бы я иногда не появлялся, у вас было бы гораздо больше неприятностей». «Но надо же! Это самомнение так задирает ему нос, что тот едва не упирается в потолок. Скорее, меньше!» «Ну, как знаете». Мне просто понравились изделия этого мастера. Они гораздо лучше скучных носовых платков, пересохших корзин и колючих шерстяных чулок. Тем более чулки я не ношу. — А перчатки на пять размеров меньше, чем ваши лапище, значит, носите? Зачем вам это? Все же понимают, что это просто фарс. Я сложила руки на груди. — Вы топчетесь по моей репутации и по репутации мистера Карнаги. — Зачем мне это? Саркан задумался... Пожалуй, раздарю знакомым женщинам. Как раз хватит. Или могу вернуть в магазин мастера. Он продаст все это еще раз. «Продаст?» — я фыркнула. «Да он больше ничего не продаст после того, как все решат, что теперь эти вещи будут носить ваши... ваши...» «Ну...» Лестер наклонился ко мне. «Говорите. Или воспитание не позволяет?» «Вы сами поняли!» «Я-то понял. А вот вы зря так говорите о моих знакомых. Среди них весьма много знатных дам. Но по понятным причинам я не буду называть их имена. Это, знаете ли, не мои секреты». Только когда мы оба замолчали, стало понятно, как вокруг тихо. Даже в зале, откуда мы ушли, как будто пытались прислушаться, о чем мы говорим. Представляю, в каком полуобрачном состоянии сейчас Аделла и сколько нравоучений от нее мне придется выслушать за ужином. Но что я могу поделать, если этот саркан настолько невыносимый, что я просто не могу промолчать? Наверное, с возрастом стану сдержаннее. А сейчас... Сейчас уже поздно. Я уже вспылила. Вам скучно, да?» — проговорила чуть спокойнее. «Вам становится скучно, и вот вы появляетесь где-нибудь и устраиваете фейерверк. Чтобы о вас не забыли, чтобы потешить свое самолюбие». Поза Лестера стала расслабление, словно он понял, что опасность быть разорванным мной на кусочки миновала. «Не беспокойтесь. Обо мне и так не забудут. Скоро начнутся первые отборочные бои младшей лиги. Все самые уважаемые господа, которые предпочитают воротить носы от тех, кто выступает на ринге и тратить свою магию для их развлечения, придут на арену. Именно потому, что в их жизни не хватает острых ощущений. В их жизни, а не моей». Вы могли бы просто купить эти товары или прислать кого-то, а не заявляться с такой помпой. Если бы кто-то тихонько купил эти товары, разве эти снобы обратили бы на них такое внимание?» Голос Лестера тоже стал мягче, как будто и я, и он, наконец, выпустили пар и что-то осознали. «Зато теперь ждите. К мистеру Карнаге повалят покупательницы. А если нет, я побреюсь на лосо». Я не удержалась, прыснула. Лестер тихо рассмеялся тоже. «Не побрейтесь». «Вам наверняка слишком жаль своих роскошных волос». «Роскошных?» Он прищурился. «И почему я снова ляпнула, не подумав?» «Ну, вы же наверняка считаете их такими». «Вовсе нет». Выражение лица Лестера стало и вовсе хулиганским. Однако через мгновение он посерьезнел. «А если честно, я волновался за вас. Но после того, как ваша тетушка почти открыто прогнала меня из своего дома...» Единственным способом узнать, как вы и не охотится ли за вами еще кто-то, было прийти на эту ярмарку, хоть тут мне и не рады. Но почему? Это долгая история. Я наломал много дров в свое время, но не я один. Саркан помолчал, так как вы себя чувствуете, как ваша рука? Заживает. Я взглянула на свою одетую в перчатку ладонь. Пришлось перерыть всю библиотеку Элиата Таркета, чтобы отыскать хоть какие-то книги об оружии. Видимо, мои родственники по материнской линии были далеки от военного дела, но я все равно не нашла ничего подходящего по описанию на тот клинок, которым ранили меня. Наверное, комиссар Нелот смог бы помочь, но идти к нему я теперь опасалась. Пусть все уляжется». Роя хотел встретиться в тот же день после цветочного фестиваля, но Аделла, уже разгневанная случившимся, его выгнала. Я не слышала. После приема всех лекарств улеглась спать гораздо раньше обычного, а о том, что комиссар приходил, тетушка рассказала мне только на утро. «Вы что-то договариваете, С укором заметил Лестер. «Я же вижу». Я подняла на него взгляд снова. «А почему, собственно, и нет? Без чьей-то помощи на поиски информации у меня может уйти очень много времени». Дело в том, что я забыла сказать тогда. Наверное, от боли и шока у того мужчины был необычный кинжал, наверняка непростой, как будто сделанный из стекла. Я подбежала к стойке регистрации отеля и взяла у хостес чистый листок бумаги. На нем быстро накидала по памяти изображение того клинка. Вот. Отдала ему Лестеру. Примерно такой. Я могу упускать детали, но лезвие запомнилось неплохо. Странно. Лестер внимательно изучил рисунок, и его лицо помрачнело. «Я таких раньше не встречал. По такому кинжалу можно отыскать владельца или хотя бы точнее узнать его цели. А я вот вовсе не разбираюсь в оружии. Самый острый предмет, который я в руках держала — нож для писем». Саркан поднял руки, сдаваясь. Какой все же несносный. Когда его глаза становились такими хитровато-игривыми, он даже напоминал мне брата. Мы тоже могли ссориться по несколько раз за день, но он всегда поддерживал меня, когда нужно. — Ладно. Лестер взглянул на меня с напускным снисхождением. — Я попробую разузнать что-то о подобных кинжалах. В конце концов, я окончил боевую академию. Уж там о самом разном оружии, даже редком, должны знать все. Я была бы вам благодарна. Сказала и тут же пожалела. В благодарности за помощь один эльфит уже взял с меня слово прийти к нему на именины. Что придумает этот сарканище? И представит страшно. Уже тем, что я стою с ним тут, пусть и на глазах работников отеля, можно вызвать целую кучу сплетен. Не стоит. Неожиданно отмахнулся он. Это совсем не сложно. Как только что-то узнаю, я, скажем, напишу вам письмо, чтобы не смущать вас и вашу тетушку личным присутствием. Договорились? «Хорошо». Я облегчённо кивнула. «И спасибо, что купили всё у мастера Карнаги. Эти леди, они просто игнорировали его. Но я вам все возмещу». Лестер фыркнул, задрав глаза к потолку. «Клэр, вы потрясающе очаровательны в желании оставить за собой последнее слово. Но дело в том, что оно все равно останется за мной. Всего доброго. Я рад был увидеть вас». Он повернулся и пошел к двери, ворча на ходу. «Возместит». «Надо же». Когда он ушел, мне стало страшно возвращаться в зал. Стоило только представить все эти любопытствующие взгляды, как по спине пробегал неприятный холодок. Прав Фэллон, и Лестер тоже прав. Эти снобы не очень-то оценят произошедшее. Но возвращаться все же пришлось. Конечно же, меня сразу окутало чужим неблагосклонным вниманием. Они, наверное, уже успели перемыть мне все кости до блеска, Разве что тетушка Аделла изо всех сил пыталась отвлечь влиятельных дам от моей персоны, которая со всего размаху вляпалась в лужу по имени Лестер Эттлхарт. Но помогало это плохо. Я состроила самый невозмутимый вид, на который только была способна, подошла к прилавку мастера Карнаги и принялась деловито отбирать те безделушки, которые понравились мне больше всего, стараясь не увлекаться. Как ни странно, рассудила задумчиво, когда ко мне приблизилась незнакомая женщина. У мистера Эттлхарда и правда прекрасный вкус. Каждая из этих вещиц — просто чудесный подарок для элегантной леди. Это было очень щедро с его стороны. Повисло молчание. Я каждый миг ждала, что леди просто развернется и уйдет. «Мэрдок, взгляни!» Вдруг деловито проговорила она и потеребила руку своего мужа. «Действительно безупречно. Почему мы не подошли сюда раньше?» Мужчина только скучающе повел плечами. «В следующий раз будешь расторопнее». пока какой-нибудь очередной наглец, вроде Лестера Эттлхарда, не увел у тебя из-под носа пару перчаток. Я улыбнулась его безобидной шутке. «Вот, мистер Карнаги, я возьму это». Достала из Редикюля несколько купюр. Мистер Этлхард любезно позволил выбрать все, что мне понравится, но я не буду воспринимать это как подарок, поэтому оплачу, как и полагается. Зинаут, кажется, уже начал привыкать к причудам состоятельных людей, поэтому только кивнул, принимая деньги, и положил их в предназначенную для сбора корзинку. Эти ленты прекрасно подойдут к вашим глазам, мисс. Весьма довольная тем, как мне удалось вывернуться из щекотливой ситуации с нахальной благотворительностью Лестера, я забрала свои покупки и отошла в сторонку. И тут же к прилавку Зинаута начали сходиться остальные гости ярмарки, пока вокруг не образовалось небольшое столпотворение. «Мисс, все это уже продано!» То и дело были слышны мольбы мастера. И это тоже мистер Эттлхарт сказал упаковать. «Ну, уходите этот кошелек, уговаривал его кто-то. «Мистер Этлхард и не заметит!» Я наблюдала за внезапным ажиотажем со смесью гордости и лёгкого стыда. А ведь Саркан оказался прав. Мистеру Карнаги удастся продать некоторые вещи по два раза. «Ловко вы их окрутили!» Марвена подошла ближе. все таки Этлхард умеет производить впечатление, даже несмотря на сомнительность некоторых своих действий. «Хорошо, что все обернулось именно так, но он все -таки наглец», — осторожно возразила я, и это целиком его затея. «Смотри, его друзья сметают все, что еще не успели купить. Комитет матерей засохнет от злости». Марвена кивком указала на деловито гуляющих между прилавками Огритов, в ее голосе проскользнуло легкое злорадство — Кажется, это будет самая успешная ярмарка за все годы. И все благодаря тебе. Почему мне? Потому что Лестер Эттлхарт пришел сюда ради тебя. Пылая возмущением, я повернулась к Марвене, но она уже направилась к мужу, оставив меня размышлять над ее словами. Да, Лестер пришел из-за меня, он сам признался, но то, что это ясно понимают и остальные, не очень-то приятное открытие. Только через час Зинауту удалось отбиться от желающих купить у него хоть что-то. Список приобретений Лестера изрядно сократился, но ему наверняка все равно. Цель, поднятой им шумихи, была достигнута, а после того, как зал покинули близнецы Огриды со своими дамами, торговля на ярмарке совсем остановилась. Когда прилавки были разобраны, а зал убран, я договорилась с Зинаутом о встрече, где мы обсудим условия дальнейшего сотрудничества. Мастер уехал довольный и ошарашенный тем, как прошла торговля. И пусть он не получил с этого денег, Польза от его участия в ярмарке проявится уже очень скоро. Лишь под вечер мы добрались домой, и всю дорогу я ждала, что Адела обрушится на меня с упреками, но она молчала. Видимо, необходимость высказать мне недовольство общением с Лестером боролась в ней с пониманием, что его визит стал толчком к небывалому сбору средств. Но я не питала иллюзий насчет того, что мне удастся избежать словесной экзекуции завтра. На утро я проснулась полной решимости собраться и отправиться в лавку мастера Карнаги. Меня прямо переполняла жажда деятельности. Я уже старательно собирала эскизы, какие посчитала самыми удачными, когда в комнату вошла Рона с двумя конвертами. Смотрите, вам уже письма начинают писать, с самым довольным выражением лица доложила она. Один из поместья Квиткост, другой без подписи, только с вашим именем. Квиткост, я взяла первый конверт. Это поместье Брорнродов? Кажется, я слышала где-то. Или встречала в газете. Развернула празднично оформленное послание. Так и есть. Посчитав, что свою часть сделки выполнил, Армель прислал мне приглашение на именины через неделю. Надеюсь, он понимает, что приехать одна я не могу. В моем положении мне необходима хотя бы компаньонка. Но с ним хотя бы все понятно. А вот второе письмо выглядело куда загадочнее. Но почерк на конверте показался мне знакомым. Уважаемая мисс Ренфред. «Вчера мне удалось немало узнать о том кинжале, которым вас ранили». Оказалось, стеклянные клинки такого вида используются для забора образцов крови и содержащейся в ней магии. Естественно, официально подобные методы не применяются, только в ритуальных или преступных целях. Лезвие создано и зачаровано таким образом, что внутри него находятся тончайшие сосуды, куда и проникает кровь. Даже небольшого пореза достаточно, чтобы ее набралось необходимое количество. Так что на вашем месте я был бы осторожнее и не выезжал никуда без охраны. Если хотите узнать больше и попытаться отыскать владельца, сообщите мне об этом в ответном письме». Такие кинжалы довольно редки, и через знакомых артефакторов-оружейников я с большей долей вероятности могу выяснить, где он был создан. Если же пожелаете обратиться к комиссару Неладу, но боитесь ехать сами, я могу нанести ему визит и расскажу обо всем, что мы узнали. Решение за вами. Л. Э. Что это? Поинтересовалась Рона, когда я дочитала и опустила руки с письмом на колени. Ничего хорошего. Но не волнуйся, я разберусь. Вернее, разберется Лестер Эттлхарт, если я решу изъявить ему такое желание. И тут меня осенило. Я вскочила с места и достала из письменного стола небольшую записку, которую нашла в букете мраморных лилий. Цветы уже несколько дней стояли в вазе, словно только что срезанные, и даже не думали увидать. Слечила почерки, точно, один и тот же. «Так мы едем к мастеру Карнаги?» Камеристка вывела меня из легкого оцепенения. «Да, да, конечно. Я только напишу ответ».